Глава одиннадцатая. Анли Город снова жил, город снова дышал. В нем слышались голоса, в нем кипели эмоции, в нем ссорились и мирились, в нем страстно любили, в нем ревновали. Городу это нравилось, а потому он и не думал мешать, с любопытством наблюдая за происходящим. А в данный момент за молодым рыжим драконом, который не торопясь шёл по коридору с очень задумчивым выражением лица. Через день Ренвейл Цайтерлин всё же нашёл время и волю проведать загадочного друга. но как, волю? Моральные силы не набить морду сразу, как увидит!» В последний раз Вейл и Олли встречались в Гюлар Хори, когда столкнулись в погоне за Ирьяной. Но тогда было не до выяснения отношений, хотя кое в чем друзья-соперники просветить друг друга успели. Например, Рыжий Дракон понял, что его дорогая супруга хорошо целуется не только с законным мужем. Конечно, это бесило неимоверно, внутренне очень хотелось устроить разбор полётов, но учёный недаром считал себя мужчиной умным и дальновидным, взрослым, зрелым, уверенным. Зачем втягивать юную драконочку во взрослые мужские разборки? Сейчас Огненный шёл на назначенную им через Хаира встречу. Пора поговорить откровенно. Размышляя о предстоящем разговоре, Вейл добрался до большого зала, в центре которого задумчиво осматривался Алисейн Златогривый. Если бы здесь была Ирьяна, она с восторгом узнала бы памятный по первому путешествию в разуме Орвиля Зал Бесконечности. Белоснежная абстракция, творение безумного архитектора. Преломление линий и стен создавало невероятный лабиринт, в котором можно блуждать вечно. «Здравствуй!» – искренне улыбнулся светловолосый дракон, обернувшись на звук шагов. «Жив, старина!» – не менее радостно усмехнулся вэл Мужчины пожали руки, а потом, чуть помедлив, все же обнялись. «Ты живучая земноводная, златогривый!» ренвелл хлопнул Олли по плечу. «И дико удачливая хочу заметить!» Ирьяна внезапно решил рвануть с десятниками. Если бы не это, вряд ли хвостатые затворники притащили бы тебя в Анлегиссар. «Согласен. Видимо, великая драконица считает, что я еще не сыграл свою роль в этом мире. Кстати, что ты делал в имении Ирьяны?» Олли прищурил желтые глаза. «Когда ты пропал в катакомбах, не рассказав, куда и зачем направляешься, пришлось самостоятельно искать выход». На лице Вейла мелькнуло ехидное выражение, наглядно показывающее, что он думает о способности дракона-воина к размышлениям. К чести полукровки Вейл все же промолчал. Ну, почти. «Думаю, ты узнал, что у моей маленькой жены имеется поместье, и рассудил, что рано или поздно она туда наведается». «Верно. Когда я его нашёл, решил ждать. В итоге дождался странную тварь, а не нашу общую подругу». Рыжий дракон наклонил голову с лёгкой иронией, наблюдая за воином. «Твою подругу и мою жену!» Вейл внёс первую судьбоносную коррективу. «Пора бы вспомнить о приоритетах, дорогой друг!» Вопросительная интонация почти осязаемо повисла в воздухе. «Друг...» «Согласился ледяной дракон. Я по-прежнему порву за тебя глотку любому, но Ирьяна...» «За нее ты порвешь глотку мне. Если бы это решало проблему, возможно, я бы и сошел с ума настолько. Но, увы, тогда она возненавидит меня, и тут-то наверняка подсуетиться тот странный замороженный тип, который здесь правит». Его глаза оживают, только когда он смотрит на Ири. «И что?» «Мне интересно. Насколько легко смириться с наличием конкурентов такой близости от себя?» «Ири девочка, но уже достаточно разумна, а я больше не допускаю глупых ошибок. Она любит меня, и я не порчу наши отношения недоверием». «Похвально!» «Тем не менее, согласно обычаю», предупреждаю, что бросаю тебе вызов. Я хочу твою жену, Ринвейл Цай Тирлин, и собираюсь приложить все усилия, чтобы она стала моей. Я сказал. Я услышал. С каменно спокойным выражением лица ответил Вейл. Эмоции выдали лишь мелькнувшая и пропавшая чешуя на скулах. Алисейн грациозно поклонился и, развернувшись на каблуках, неторопливо направился к выходу, безошибочно находя дорогу среди фальшивых проходов. Беседа была закончена. Несколько секунд Ринвейл шел вдоль белоснежных стен, касаясь их кончиками пальцев. Затем, яростно рыкнув, ударил по этой белизне кулаком. Острые грани кристаллов не простили такого проявления эмоций и рассекли кожу. По молочным граням растеклась алая пленка, портя совершенства зала бесконечности или добавляя завершающий штрих. За этот всплеск рыжему дракону стало неловко перед самим собой, но лишь на миг. Вейл отлично понимал ситуацию и даже испытывал нечто вроде сочувствия к самому себе. Только от одного конкурента на тело белое жены избавился, как второй нарисовался. Да еще и наглый до невозможности. А теперь... Теперь... Задумчиво пробормотал рыжий, глядя на покрасневшие от крови камни. Теперь надо не дать Ирьяне узнать о вызове Алисейна. Ведь бросится решать проблему, глупышка. А нашему поганцу только того и надо. Ее внимание... Город, затаив дыхание, наблюдал за очередной маленькой драмой, разгорающейся на его глазах. В чём-то Анли Гиссар был отражением своего господина. Бесконечно стар, но ещё юн и неопытен. А тут столько эмоций, столько энергии. Пока он не играл ни на чьей стороне. В роли наблюдателя есть своё наслаждение. Город смотрел. Сейчас на предмет спора двух драконов. Ирьяна Цайтирлин беспечно лежала на полу в одном из дальних тренировочных залов и знать не знала, что из-за нее снова разворачиваются интриги. «Вставай!» — скучающим голосом потребовал Алишин. «Не буду!» — я помотала головой с наслаждением, ощущая бесподобную прохладу каменного пола. «Почему?» — во всегда идеально спокойном голосе Хейлара мелькнуло удивление. «Ты меня бить станешь!» «Само собой!» Понимание в глазах десятника не прибавилось. У нас всё же спарринг, ты сама просила. А теперь прошу дать пару минут отдыха. Я молитвенно сложила ладошки на груди и, скорчив рожицу, умильно посмотрела на светловолосого десятника. Что это значит? спустя несколько очень долгих секунд озадаченно спросил он. Отдых? Нет, вот это странное выражение лица. Я вроде как не настолько сильно тебя бил, чтобы вызвать повреждение нервной системы. А-а Многозначительно высказала я свое отношение к ситуации, снова переведя взгляд на потолок. Или все же вызвал. Вот уже речевые нарушения. «Трудно, Крионе, с тобой придется», — поделилась я своими наблюдениями, медленно поднимаясь. «Ой, как трудно». На это высказывание Ален не отреагировал. Текучим движением Хейлар перекинулся в звериную форму и напал. За последние полчаса меня вдоволь поваляли по залу, периодически чувствительно впечатывая в стену, и даже дождались парочки неплохих ответных атак. Только тогда, дорогой наставник, все же оставил мою тушку в покое. Эх, в звериной форме я крупнее, чем он, а раскладу сил это не мешает. Бьют. И лишь когда после тренировки мы шли ужинать, Алишин внезапно вспомнил о том, что я упоминала Криону. «Ирьяна, у меня вопрос. Вернее, не так. Я бы хотел посоветоваться». «Слушаю», — кивнула я, воодушевленная собственной значимостью. «Чем смогу, как говорится?» «Отлично. Итак, расскажи-ка, чего от меня хочет Лиета Криона?» Такого вопроса я не ожидала и даже споткнулась. Алишин галантно меня поддержал. «Эм...» — промычала я, думая, как бы донести до воина сугубо прагматичные задумки огненной подруги. «Опять проблемы с речью», — обеспокоился ален «Со мной все хорошо», — поспешно заявила я. «Аллин, таким способом мы временами демонстрируем свою задумчивость. Или, так сказать, лексическая фиаско». «Понял», — серьезно сказал Хейлар, и я почему-то не сомневалась. Если не понял, то хотя бы запомнил. «Ну так что? Она странно себя ведет». «А ты?» — рискнула пойти по пути откровенности я. «Тебе нравится ее странное поведение?» Он замолчал. Почти минуту мы шли по коридору. Я уже думала, что ответа не будет, но все же... «Скажем так, у меня тоже лексическая фиаско. По всем направлениям. Я не знаю». э великая драконица. Но почему лекцию о половом созревании этим великовозрастным детишкам должна читать я? И вообще, Арвиль вот как-то сам справился. Хотя страсть Арвиля к тому времени была уже разбужена, он лишь перенаправил ее в другое русло. А вот Алишин... «Она тебя хочет», — решила честно ответить я, как и многие фейри. «Это проблема». «Почему?» «Потому как слать ее в те же голубые дали, куда я отправлял фейри нельзя. Тут, по идее, надо вежливее, а я не умею». «Поговори откровенно», — немного подумав, предложила я. «Кри заводит как раз твоя недоступность. Пока ты морозишься и оставляешь шанс для недосказанностей, становишься все более лакомой добычей. А так она девочка разумная». «Добычей?» «Столько искреннего возмущения в голосе». галин она огненная драконица. И еще воин. Привыкла брать то, что хочет». «Женщины!» «А вот не обобщай», – сразу взъерошилась я. «Хорошо, хорошо!» – слишком быстро для того, чтобы быть искренним, – согласился Хейлар. «И да, спасибо!» Я с легким сомнением покосилась на него, но развивать тему не стала. «Все значит все, большой мальчик!» А если нет, есть вопросы, в которых предпочтительнее набивать шишки самостоятельно, а не по указке не особенно опытных драконец. «Кстати, Ириана, сегодня совещание у сотника. Думаю, скоро выяснится, когда именно нас станут выпускать на охоту». «Да? Я нервно переплела пальцы. Скорее бы!» «Ох, у меня от нетерпения уже, уже даже не знаю. Устала сидеть в четырех стенах. А тут поманили большим делом и отложили в долгий ящик». «Нет, конечно, тренировки с тем же Улином и Орвилем дарили ощущение сопричастности, но хотелось-то геройствовать самой. Стоит ли говорить, что мысленно я давно отловила всех хайларов, спасла десятников, совершила сотни подвигов и меня представили к награде везде, где можно и даже где нельзя?» Разумеется, в любовно обмечтанную схему не особенно укладывалась отсрочка этих самых подвигов. «Куда ты так торопишься?» даже с каким-то отеческими интонациями спросил Алишин. Ирьяна, вылазки не станут лёгкими прогулками с фанфарами и красной дорожкой. Это сражение, боль, смерть. Я уже видела всё это. Я тряхнула головой и улыбнулась. — Ты видела смерть врагов, — тихо сказал Хейлар, глядя сквозь меня. — Поверь, когда у тебя на глазах вскрывают грудину другу, это совершенно иное. Или ты наивно полагаешь, что с вами ничего не случится? Я замолчала, забыв дышать. — Ну же, Ирьяна! «Оказывается, в этот раз наставник все же желал получить ответ». «Если честно, да». Глядя, как по лицу Алина пробежала тень, я поспешно добавила. «Но дело в составе нашей команды. Ты, Диар, Уленри. Да что может случиться?» «Хочу напомнить Ильяна, что в галерее портретов выцвели не только мозаики с рядовыми, но и изображения некоторых десятников». сухо начал Хейлар, раздраженно поводя хвостом. «Также добавлю, что на плиты залов Анли в свое время пролилось немало дивной крови. Так что ты наивна. Ничто не гарантирует безопасности». Далее мы следовали молча. Я, погруженная в мысли и подавленная жесткими словами друга. А Алишин, да кто знает, что творилось в голове Хеллара. Любого из них. На подходе к столовой меня ждала маленькая приятная неожиданность, которая мигом вышибла из головы все неприятные мысли. Возле массивных дверей в нерешительности застыла странная фигурка – полудевочка-полупаук. «Лада!» – неверящая окликнула я. Девочка порывисто обернулась и настороженно уставилась на нас красными глазами без белков. Выглядела желтковато. Очень худое тело, ломаные движения, резкие черты и огромные глазище Такое может привидеться и в кошмарах. Впрочем, сейчас мой ходящий кошмарик был напуган больше кого бы то ни было. Узнав нас, он слегка расслабился и радостно рванул навстречу. «Ирьяна!» Не добежав буквально пары шагов, Лилата остановилась и замерла, нерешительно перебирая лапками. Я преодолела оставшееся расстояние и обняла паучонку. «Где одежду раздобыла?» Провела ладонью по худенькой спинке, затянутой в мягкую ткань. «Диар нашел!» Голосок Лады звучал невнятно, так как она изо всех сил прижалась ко мне и уткнулась носом в плечо. «Какой у нас Диар умница!» – вздохнула я, мысленно дав себе подзатыльник. «Отвратительная из меня мамашка, совсем не забочусь о ребенке, пусть даже таком своеобразном, надо исправляться». «Да, молодец! Собственно, он же и настоял на том, что мне стоит начать выходить в общество, а то я совсем одичала что-то». Я снова дала себе мысленного пинка. Нет, разумеется, Диар попросила у меня разрешения заняться девочкой. Но не стоило чистой совестью перекладывать на него все, что можно и чего нельзя. Мой приступ самоистязания прервал Алишин. Он радостно улыбнулся, что странно выглядело на его всегда безэмоциональном лице, и присев обратился к Латке. «Здравствуй, рад тебя видеть. Мы счастливы, что преобразование закончилось, и ты снова с нами». «Я тоже», – смущенно потупилась малышка, разжимая пальчики, вцепившиеся в мою рубашку, и поворачиваясь к Хейлару. «Кстати, а почему ты тут стоишь?» Видимо, поняв, что Чада надо расслабить, Алишин встряхнул хвостом, и кисточка описала затейливый пируэт. Лилада уставилась на нее, как завороженная. «Испугалась», – медленно проговорила она. «Там столько, всех, даже уйти хотела». Уходить – это не дело. Я взяла когтистую ладошку и потянула Ладу к дверям. «Пойдем, нам будут рады». Я оказалась права, нам действительно были рады, причем все. Не только те, кто знал Хондрию до преображения. Как я поняла, спустя какое-то время, наблюдая за девушкой Фейри, умильно тискавшей мелкую, почесывающей паучье брюшко и кормящей разными сладостями, главным было не то, как Лада выглядит, а то, что она ребенок. просто ребёнок, и относились к ней соответственно. Правда, во всю эту огромнейшую бочку мёда едва не добавилась ложка дёгтя, когда в зале появился Диар и заметил, что его подопечная пищит в руках каких-то фейри. Притом, если я правильно помню цветовую градацию их одежды, были они как раз учёными генетиками. Рыжеволосый подобрался, в зелёных глазах мелькнули нехорошие искры, а затем он стремительно рванул спасать свою латку Я чудом успела поймать его за рукав и едва не свалилась со своего летающего стула от того, что разглядела в глазах повернувшегося десятника. Там клубилась чёрная жуть. Просто жуть. Пара секунд показалась мне вечностью. «Диар, всё хорошо», — тихо сказала я, понимая, что надо бы рожать пальцы, но не получается. «С ней просто играют». «Знаю я эти игры». Протянул он, но он немного расслабился. В этот момент в беседу вступил вэйл Он отложил салфетку и спокойно проговорил. «Правда, играют. Ручаюсь. Ты же не думаешь, что я позволю с ней что-то сделать? И вообще, покажи идиотов, которые станут творить с ней нехорошее прямо тут. Прямо тут, может, и не станут, но...» — упорствовал рыжий отравитель. «Все будет хорошо». Почти хором проговорили мы с мужем. ладно Диар мягко вытащил край куртки из моей хватки и опустился за наш столик. Миг, и на его скуластом лице снова загорелась светлая обаятельная улыбка. Десятник весело поинтересовался, чем нас сегодня кормят. Ринвейл ответил, поддерживая беседу, а я в очередной раз вспомнила, что ничего не знаю о хайларах Даже о самых близких. После обеда Лады с Диаром отправились учиться контролировать новые способности моей доченьки. Криона утащила мученически скривившегося Алишина тренироваться. Вэйл удрейфовал на нижний уровень работать. Я осталась одна и уныло ковыряла ложечкой десерт. Тут-то меня и настиг закон подлости, согласно которому ничто не может быть однозначно хорошо, как и закон, по которому всякое ружье должно выстрелить. У меня этим самым ружьем оказался нежданно-негаданно появившийся Алисейн Златогривый. Не сказать, что я держала на него зло или обижалась, просто не горело желанием общаться из-за нашего, скажем так, общего прошлого, а вернее того, как некрасиво я пыталась его использовать, и что в итоге получилось. бр Здравствуй, Ири! В кресло напротив приземлился высокий, стройный, мускулистый и потрясающе красивый дракон. И не скажешь, что помирал в лазарете совсем недавно. «Рада видеть», — нейтрально улыбнулась я. «Как дела? Уже беседовал с Арвилем? Меня, если честно, очень интересовало, как быстро сотник выставит пришедшего в себя дракона из Анлигиссара». «Все отлично! Да, — говорил. Как раз от него. И с хорошими новостями!» «С какими это?» «Я остаюсь тут». «Что?» На этом замечательном и неожиданном моменте я подавилась пирожным. Мы с правителем побеседовали, и я обратил его внимание на то, что ученых у него куда ни плюнь и попадешь. А вот воинов маловато. Уверен, соотношение должно быть диаметрально противоположным. «И... прав-то он прав, но...» «Какое счастье!» – бледно улыбнулась я, мысленно взвыв от того, что теперь Эренвейл будет психовать не только из-за Орвиля, но и из-за Олли. «Правда?» – лукаво усмехнулся златогривый. «А мне кажется, ты совсем не рада». Я мрачно посмотрела на наглого летающего гада. Вот что я сейчас, как воспитанная девочка, могу сказать. Разумеется, только, конечно, тебе кажется. «Ты точно уже пришел в себя?» И да, заботы в голос, заботы. Я в великолепной форме. Почему-то в этой фразе и низком, чуть мурлычащем голосе мне послышался намёк. Настолько явно послышался, что кровь ощутимо прилила к щекам, а я с преувеличенной силой воспылала интересом к пирожному. Верю. Вот и чудесно. Итак, Ириана, не проведёшь экскурсию для старого друга? Экскурсию? Тупо повторила я. «Да-да, сама понимаешь. Очень хочется узнать, где оказался». «Все неприменнейшее», — поклялась я, стараясь придать физиономии самое искреннее выражение. «Но, Олли, ты не поверишь. Конкретно сегодня я занята. Вот прямо сейчас на тренировку, а потом к мужу. Свободного времени просто нет». «Ну хорошо, а завтра?» «И завтра тот же график!» — фальшиво вздохнула я. «Загруз! Совсем загруз!» ай Что же тебя так не жалеют?» В желтых глазах царили полное понимание ситуации и, как ни странно, веселье и азарт. Я мысленно прокляла Олиного дедушку и его природу. «Ох уж эта кровь Фейри! Добыча трепыхается! Какое восхитительное разнообразие!» «Ну вот, так получилось!» — промямлила я. «Ничего. Думаю, через пару дней все получится. Давай запланируем на послезавтра». Не оставляя шанса на отказ, Оли поднялся. Махнув на прощание, направился к выходу. Я злобно смотрела вслед. «Послезавтра, говоришь? Экскурсия, говоришь?» «Будет тебе экскурсия». Но сначала пришлось пройти через демонстративное действие на нервы. Конечно, мои. Оля и правда встал в ряды бравых защитников Анли Но какое прелестное совпадение. Тренироваться приходил в то же время, что и я. И самое интересное – в тот же зал. Конечно, за исключением случаев, когда мы с Арвилем работали над контролем моего нового дара. Тренировался наш золотогривый принципиально полуобнаженным. Поскольку обнажать было что, даже я периодически зависала, заглядываясь на игру мышц и стремительные движения дракона. Ай-яй-яй ему за такое грубое воздействие. Вот только Алиссенжи не идиот, зачем идти напролом? В свое время он действовал гораздо мягче, и, надо признать, даже получал определенный результат. Вывод? Дракон торопится. Вопрос, куда и зачем? Я коротко рыкнула и раздраженно ударила хвостом о стену. Вот мало мне сложностей, так еще и это веселье. Вместе с тренировками активно шла подготовка к помолвке, на которую мы должны были отправиться уже через несколько дней. Дашка, как и положено любой невесте, психовала и нервничала. К счастью, тренвира в городе не было, а то с неё бы и сталось разорвать помолвку во время одного из обострений. Ну ладно, уже на нас удивишник, а там мы её напоем, расслабим, всё отлично. Обычно прием по случаю помолвки дает семья невесты, однако в тех обстоятельствах, когда родные невесты не могут себе этого позволить, либо умерли, либо далеко живут, прием могут организовать и родственники жениха. В нашем случае устраивать торжество в Анле-Гесаре не хотел сотник, а потому остановились на Гелархоре. Полагаю, сие было весьма на руку его господину Тренвиру Дель-Мередито, Число приглашенных на прием по случаю помолвки не ограничивается. Однако по здешнему этикету на мероприятие приглашаются только родственники и близкие. Иногда, хотя это неправильно, дается большой прием. Тогда приглашаются все друзья жениха, невесты и даже их семей. Второй проблемой стала Криона. Оказывается, его высочество Дариан и не подумал отбыть в родные ледяные пенаты. Решил, что слишком долго торчал в Гиллархоре и ждал, пока его ненаглядная сбежавшая невестушка выползет на свет Божий. Невестушка не торопилась, и потому Дариан решил пойти другим путем. Заявить, что Хайлара удерживают огненную драконицу силой и не пускают в объятия к любящему женишку. От такой наглой лжи Крис сначала растерялась, потом рассердилась и в заключение испугалась. Поскольку Дариан не поленился донести слухи до правительницы изначальной империи, Александра Вир Талиман всерьез заинтересовалась фактом удержания невесты. «Как так? Принцессу и силой?» Так что во время торжества по случаю помолвки должна была состояться и встреча на высоком уровне, где Орвиль продемонстрирует довольную и счастливую Криону. Конечно, та во всеуслышание заявит, что находится в Анлигисаре совершенно добровольно. Проблема в том, что до нервной трясучки не желала видеть жениха. Плюс ко всему у нее в качестве наследства после эротического приключения в доме Мередита оставался еще один высокопоставленный поклонник, а именно Себастьян. Он ухитрился уговорить старшего родственничка взять его на сватовство, а, оказавшись в Энлегисаре, пошел искать рыжую сердцеедку. Кри он не нашел, зато на него наткнулись хейлары, которые слегка побили высокородного дроу в процессе задержания и выяснения личности. Драконица с ним так и не встретилась, но сообразила, что когда появится на официальном торжестве в честь помолвки, придется разбираться еще и с этим». В общем, на фоне всех страстей моя жизнь казалась не столь ужасной. Правда, Вейл снова стал нервным и раздражительным, но я пыталась компенсировать это лаской и любовью. Пока вроде как получалось. Незаметно настало и злополучное послезавтра. Я честно старалась отвертеться и сбежать, но Оля не позволил, сразу после тренировки взяв под белые рученьки и потащив в неизвестность со словами. «Я даже придумал, откуда мы начнём!» «Тогда, может, ты и погуляешь тоже сам?» — с надеждой осведомилась я. «Все непременно», — клятвенно пообещал Златогривый. «Но сначала с тобой!» Я уже хотела сказать, что пострадаю, но переживу, однако подумала и посчитала лишним в очередной раз демонстрировать своё нежелание, иначе оно станет грубостью. Так что я решительно выдохнула и, воскресив память и местоположение наиболее красивых залов, повела дракона в направлении огненного пути. Всё же это чудо стоит увидеть. Начнём отсюда. Я осторожно шагнула вперёд и, указав едва заметную полоску на полу, предупредила «За неё не заступай». «А что будет?» – полюбопытствовал дракон с восхищением, глядя на прекрасный длинный зал, переливающийся всеми оттенками золота и крови. Жар птицы смирно сидели в витражных узорах и не думали нападать. «Пока. Пока контуры защиты не потревожены. «Будет плохо. Нам. Защита на огненном пути активирована». «В других залах она тоже есть». «Да, конечно, хейлары те еще параноики, но почти везде или отключена, или ослаблена до сигнального уровня». «Внушает уважение», — поделился ледяной дракон. «Не представляю, как этот город можно захватить». «В том и задумка», — я пожала плечами. но ну что, пойдем на водный путь или в зал иллюзий?» «Водный», — усмехнулся Златогривый и многозначительно добавил. «Не хочу рассматривать иллюзии в твоей компании». «То есть не хочу, чтобы ты увидела мои грёзы». «Хорошо», — спокойно согласилась я, не думая вестись на провокацию. «Не хочешь, так не хочешь». Мы прогулялись до водного пути. Замерев, я остановилась около него, вспоминая иллюзорную прогулку, которую Арвель устроил мне во сне. «Великая драконица, хочу ещё раз. Очень-очень хочу». Но для этого нужно сюда идти с Аром и просить, чтобы убрал все вредные пакости, которые могут превратить прогулку в последнюю. После водного пути я посчитала свою миссию выполненной и попыталась сбежать, но не преуспела. Олли пожелал составить мне компанию. Его даже не испугало моё решение отправиться к Ладе. — Много слышал про этого маленького монстрика. Пора бы и познакомиться, — невозмутимо ответил дракон. Я не видела смысла спорить, тем более маленький факт, что хондрю звали Лилада, пока был Оли неизвестен. А Лилада у нас в переводе кто? Правильно, Чёрная Звезда. На пророченную Алисейну Великая Любовь. И я буду не я, если обойду эту тему в представлении их друг друга. В общем, сам напросился. Огненные драконицы на выдумке хитры, просто я ещё не получила шанса это продемонстрировать. «Ты ведь так и не рассказала, откуда вообще взяла эту доченьку!» Вырвал меня из мстительных грёз Олли. «Нашла», — немного рассеянно ответила я. «Как это?» «Ну, если объективно, на нас напали её сородичи и захотели съесть. Единственный шанс спастись — отыскать королеву и убить. Так получилось, что в гнезде я нашла яйцо, а уже потом приползла его мамаша». «Хондри...» — нахмурился дракон. — Целая колония? И как вы с ними справились? Не хочу умалять твоих и боевых навыков, но даже для меня эта задача сложна, а вы — молодые драконицы. Хондри — одни из самых опасных тварей. — Одни бы и не справились, — не стала лукавить я. Нам очень вовремя попались Дроу, отряд зачистки. — И как понимаю, твоя ладушка... «Та самая принцесса из яйца, которая укусила тебя вместо положенной мамки? Из нее получилось то, что получилось?» «Пока еще не получилось», — вздохнула я. «В процессе, можно сказать, что меня весьма и весьма беспокоит». «Понимаю», — серьезно кивнул Алисейн и ободряюще коснулся моего локтя. «Все будет хорошо, Ирка». «А куда оно? Это хорошо от нас денется. Догоним, достанем, присвоим». «Боевая какая стала!» «Ну, всё течёт, всё меняется. И да, мы пришли. Я остановилась у двери в комнату Лады. Не передумал?» «С чего это? Кстати, она точно не против визита посторонних!» «Видишь зелёный огонёк на панели?» Я ткнула пальцем в вонный, который чуть заметно мигал. «Значит, сейчас в гости можно всем желающим. Когда огонёк оранжевый, доступ разрешён только близким, а красный, комната заблокирована». «Как тут всё хитро!» «Привыкай!» Я нажала панель, дверь завибрировала и спустя полминуты открылась. «Здравствуй, солнышко!» – проворковала я, заходя и осматриваясь. Паутины почти не осталось, комната выглядела гораздо уютнее. «Приветствую!» – пролепетала из-под потолка. «Кто это с тобой?» Я запрокинула голову. Сверху свисал красивый серебристо-серый гамак с широким паутиным полотном, по которому сейчас испускалась лада. «А это мой старый знакомый, Алисейн Златогривый. Очень хотел с тобой познакомиться». «Правда?» — хмыкнула девочка, оказавшись на полу. Запрокинув голову, смерила крупного дракона оценивающим взглядом. «Тогда здравствуйте, Алисейн. Меня зовут Лилада». «Как?» — коротко охнул Олли, неверяще глядя на девочку. «Лилада», — повторила красноглазая. «Вас что-то смущает, старый знакомый моей матери?» Я едва не подавилась от такой формулировки. Оля несколько секунд пристально смотрел на нее, а потом опустился на корточки, чтобы быть на одном уровне. Смущает и вызывает вопросы. «Какие же?» «Не к тебе», — внезапно улыбнулся Крылатый и скосил на меня глаза. «А к одной леди». «У вас есть основания считать, что я не леди?» — показала острые игольчатые зубки Хондрия. «Ох уж эти подростки!» Впрочем, она наверняка почувствовала, как я отношусь к этому дракону, поэтому и не встречает его со всей сердечностью. «Не ершись! Я не об этом!» Алисен не повелся на провокацию малявки. Он поднялся и почтительно поклонился нам обоим. «Леди, если вы позволите, я вас покину. У меня появились вопросы, и надо бы получить ответы». Алина разве в городе? Невинно осведомилась я. Нет, но князь черное золото здесь. И думаю, не откажет родной крови в связи с братом. На этом нас покинули. Как только дверь закрылась, Лада повернулась ко мне и спросила. И что это было? Алисейн золотогривый, честно ответила я. Специфический тип. Весьма. Тихо рассмеялась Ладка. Я о том... «Почему он изменился в лице, когда узнал, как меня зовут? Почему так быстро сбежал? Надо заметить, мое имя произвело на него гораздо большее впечатление, чем факт общения с поистине уникальным мутантом в моем лице». «Эм... Ты знаешь, как переводится твое имя?» «Черная звезда. А что?» «Дело в том, что до встречи с тобой я как раз сбежала от Олли», со вздохом призналась я. «Ага». «Ирьяна, это случилось до того, как ты удрала от мужа, или после?» Расхохоталась Хондрия и рухнула на кровать, весело задергав лапками. «После». Я присела рядом и шутливо дернула ее за одну из конечностей. Мою руку тотчас обхватили остальные и прижали к теплому мохнатому брюшку. Поняв, что требуется, я начала его почесывать, и моя паучонка мигом сомлела. Уже после. «Как в той сказочки Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел». «Только в твоем случае, дедушек, как-то многовато!» «Зараза!» – рассмеялась я. «В общем, убежали мы. Потому как шли в город Орвиле, и тащить с собой всех драконов скопом было как минимум глупо». «Но, если учесть, что все они в конце концов тут и оказались...» А это уже стечение обстоятельств. В общем, незадолго до побега Оли получил предсказание от своего деда Тайлин. В нем как раз говорилось о черной звезде, великой любви и жертве. «Обалдеть! А чьей жертве-то?» «Полагаю, дракона». «Ирьяна, такие моменты уточнять надо. Это важно. Лично я не хочу ничем жертвовать». «В общем, когда я тебя нашла и пришла пора давать имя, мне показалось забавным назвать тебя Лиладой. Ладка, я же не думала, что ты начнешь превращаться. А познакомить этого доставучего крылатого гада с паучихой-черной звездой показалось мне очень забавной мыслью». «Чудно». «Ирка, мне кажется, или он тебя преследует?» «Это у него уязвлённая», — вздохнула я. «Изначально, когда составляли пару огненная драконица-ледяной дракон, моим наречённым избрали именно Алисейна. Олис сумел отвертеться от свадьбы, и жениться пришлось Ринвейлу. А потом он тебя увидел и воспылал чувствами великими». «Эгоизмом и желанием получить игрушку, которая изначально была обещана ему. Не верю я в великие чувства Фейри, а он... он все же отчасти дивный». «Значит, Хайлары, по твоему мнению, тоже не способны на искренние чувства?» Вкратчиво спросила ладка «После всего, что ты видела, всего, что узнала, ты и правда так считаешь?» Я замолчала, проглотив ответ. «Странно». В чувствительности хвостатой сотни я и правда не сомневалась, с чего бы это. «С того, что видела, все видела, все понимаешь», – эхом раздался в голове голос Хондрии. «Глупо отказывать другим в наличии чувств, просто потому что перед тобой душу нараспашку не открывали». Надо признать, слова Лилады надолго засели в моей голове и заставили усомниться в своих суждениях. Я пересмотрела отношение к Олле и поняла, что первое время вела себя как редкостный поросенок. Стала чуть мягче, но надежды дракону не давала. Он успокоился, и в драконии диаспоре Анли Гесарова царился хрупкий мир». После пары задушевных бесед Сотника и Алисейна, второй получил разрешение примкнуть к нашей маленькой ловчей команде. Также нам пообещали, что в составе группы появится некий маг-наблюдатель изначальной империи. Не сказать, что сообщение вызвало восторг, но пришлось согласиться. Тем более, что в остальных бригадах, составленных из хайларов, драконов и дроу, маги-имперцы тоже были. Интересно, а кого нам подсунут? Вроде как Арвиль сказал, что мы с ним познакомимся на приеме в честь помолвки Дарьи. Кстати, чувствую, это мероприятие, как и любая свадьба, станет плацдармом для заключения договоров и вообще прощупывания почвы. Помолвка – замечательный повод собрать практически всех представителей высокой аристократии трех стран – Так почему не воспользоваться случаем? Всё же это первый официальный приём, на котором присутствуют Хайлары. Надеюсь, Арвиль подберёт вменяемый состав делегации. Далеко не все его подопечные лояльно настроены к внешнему миру. В городе некоторые старались избегать любых контактов. Это беспокоило. Одна надежда на Дашку и её способности. Алишина она разморозить сумела, так что я в неё верю. Заветный день наступил. С самого утра мы бегали, собирались, успокаивали будущую невесту, проводили инспекцию как даров, так и фейри. Да-да, лично я пару часов провела в поисках Уленри Морфейра, который был обязательным членом делегации. Как всегда, когда в нем позарез нуждались, слово пропадал. Поразительная способность. Нашла я его, где бы вы могли подумать, а на рабочем месте. Надо признать, помня раздолбайский нрав некроманта, я сначала даже не подумала искать его в картинной галерее, заключавшей души умерших хайларов. «Ты что тут делаешь?» – гневно спросила я. Приподняла подол, расшитого золотой нитью зеленого платья, и, помедлив, все же переступила порог галереи. Воспоминания холодили кровь, я едва не осталась лежать мертвой на этих красивых плитах. А если бы не Орвиль? «Работаю. Да?» Немного рассеянно ответил Уллин, пристально глядя на одну из центральных мозаик с Лизардом. «Уллинри, ты не забыл, что мы совсем скоро выдвигаемся в Гелархор, и ты – почтенный член нашей делегации!» «Ирка, я совершенно везде, куда прихожу. Почтенный член!» – неприлично усмехнулся Слоа. «Просто непонятно, с чего ты решил заняться делом именно сейчас!» «А что важнее, вежливые расшаркивания и костюмчики, или жизнь, например, этого полного ненависти товарища?» напрямую спросил слог и вновь на выцветшую мозаику с десятником. «И если у меня появились мысли и идеи, я иду их воплощать, здраво рассудив, что тот же сотник лично прирежет любого, кто решится меня побеспокоить в такой важный момент». «Ты прав». Я потупила взгляд и нервно переплела пальцы. «Извини». «Ничего страшного». Некромант подошел и шутливо взъерошил мои волосы, портя старательно уложенную прическу. «Пойдем». «Нужен?» «Значит, нужен». «А переодеться?» Я выразительно кивнула на потертые штаны Ферри и криво сидящий на нем жилет, на котором, казалось, просто отсутствовала часть крючков. «Переживут». «Но Уллин...» Он остановился, закатил глаза и щелкнул пальцами. Спустя миг тонкую фигуру дивного окутал маслянистый полумрак, и сквозь него рельефно проступили доспехи. Сама тьма растеклась по плечам своего господина вычурным плащом, в котором, казалось, слились все оттенки черного. «Так лучше!» — голким чужим голосом осведомился он. «Эм...» — промычала я, ощущая, как отголоски этой мертвенной силы касаются меня, вызывая мурашки. гораздо «Врёшь!» — усмехнулся дивный. «Но принято на веру. Раз нужно идти при параде, будет им парад».